Глава 31. Утром следующего дня я снова отправился в библиотеку. На сей раз у меня был план по изучению артефакторики первого класса. А еще хотелось разузнать побольше про каббалистическую броню, в которой против меня бился парень из дома волка. Есть предчувствие, что с подобными фокусами я встречусь в будущем и не раз. Приехал к 10 утра. На кафедре сидела Давишняя Мигера, перебирала формуляры, делала небрежные пометки. Я несколько минут побродил по залу в поисках Алисы, но так никого и не встретил. Посетителей можно было по пальцам пересчитать. Взял утреннюю газету, полистал светскую хронику, глянул афишу и новости культуры. Перевел взгляд на часы, половина одиннадцатого. Алиса не могла опоздать. Она никогда не опаздывает. Пришлось топать к Мегере, просить нужные материалы, дожидаться, пока их спустят на лифте и приступать к изучению. На душе скребли кошки. Алиса мне нравилась, и было ощущение, ну, словно что-то произошло. Люди просто так не забивают на работу. Без уважительных причин. Ответственные люди, во всяком случае. «Э, брат!» — шепнул мне ехидный голосок. «Это же фазис!» Где ты видел здесь ответственных людей? Опоздать на встречу в порядке вещей. Загулять на свадьбе у друга и предупредить об этом начальника дней через пять — конечно, с кем не бывает. Не пойти на службу, потому что дождик — заверните два. Отогнав эти мысли, я занялся делом. По большей части моих запросов ничего не обнаружилось. Каббалистическая броня изготавливалась некоторыми кланами, включая «Дом волка». Трудились над этими изделиями профессиональные оружейники и мастера сферота. Свойства могли быть разными и зачастую не афишировались. Гибкость, малый вес, защита от колющих и режущих ударов, маскировка, переменная фактура. Клановые каббалисты сами разрабатывали цепочки знаков, экспериментировали с конфигурациями. В рамках дозволенного, разумеется. Что ж, с этим разобрались. Значит, мне еще не раз встретятся экипированные под самое «не балуйся» парнишки, с которыми надо быть предельно осторожным. Инквизиторы, как мне подсказывает Чуйка, тоже не гнушаются применять достижения геометрической мысли. Что касается артефактов первого класса, то здесь ничего конкретного мне найти не удалось. Вне всяких сомнений подобные устройства существовали, никто их не уничтожал, Но ответственность за хранение брала на себя инквизиция. Кто бы сомневался. Смахивает на рассказ, который я однажды читал, где была описана секта монахов, приравнявших золото к вселенскому злу. Чтобы избавить человечество от зла, монахи изымали все золотишко и хранили у себя. Потрясающая самоотверженность. Так вот, первый класс не обязательно относился к категории оружия. Это могли быть устройства, ставящие под сомнение текущий миропорядок. Вот так и написано в книге «Под сомнение». Приводились исторические примеры. Агрегат, свободно превращающий любые металлы в серебро. Тысячу лет назад эта хрень едва не похоронила средневековую экономику, обрушила курсы основных валют, привела к войнам и разрушениям. Второй пример – огненная диадема. Вот уж где история, достойная Джорджа Мартина. Король с даром пирокинетика случайно стал обладателем артефакта, выводящего его способности на новый уровень. Научившись пользоваться диадемой, правитель сжег замок непокорного барона, а потом слетел с катушек и решил завоевать всю Европу. Диадема позволяла наносить чудовищное разрушение по площади, При этом ки завоевателя расходовалось очень экономно. Мужик осмелел и начал воевать с соседями, подминая под себя одно княжество за другим. Пылали города, уничтожались превосходящие отряды противника. Затем вмешались Мойры, и судьба взорвавшегося короля приобрела трагический оттенок. «Морской поход», «Налетевшая буря», «Гибель в пучине». Наследники дербанят остатки не до империи, все по классике. А что у нас с оружием? Археологи Наска в середине XIX века раздобыли пушку, которая стреляла на две мили невидимым тепловым лучом. Эффект у луча был странный и пугающий. Все, чего он касался, стиралось из реальности. Мойры настолько испугались этой штуковины, что даже инквизиторам не захотели довериться». Разобрали артефакт на запчасти и раскидали по морям-океанам, полностью исключив возможность восстановления. У всего этого просматривалась логическая система. Кормчик страшит перспективы использования кем-то массового, а главное эффективного способа уничтожения себе подобных. И неважно, кто баламутит воду – аристократ или простолюдин, одаренный или бездарь. «Важно не допустить распространения вредоносных технологий по всему миру. В моей вселенной наибольшим политическим весом обладают государства, владеющие ядерным оружием и хорошо подготовленной современной армией. Здесь последнее слово всегда остается кормчими, потому что эти ребята обладают уникальным рычагом давления, редактированием судеб». Поскольку ни президент, ни халиф, ни глава клана не могут скрыться от неизбежного, кормчие непобедимы. Другое дело, если толпу инквизиторов кто-то уложит из пулемета. Это уже прецедент. А там не ровен час узнают, где скрываются Мойры и накроют ракетой с подводной лодки. «Эх, что-то меня потянуло на еретические мысли». Сейчас, как доберется до них штатный телепат консистории, как пришлют карателей, похлопают по плечу с ласковой улыбочкой. «Вставай, брат, в другом месте книжки почитаешь». Сдав книги и расписавшись в формуляре, я направился к выходу из читального зала, но внутри продолжал копошиться неприятный червячок. Я понял, что беспокоюсь из-за отсутствия Алисы. «Вот же дурной характер». Для меня эта девушка никто, просто помогает с поиском нужной информации. Выполняет свою работу, по сути. У нас нет романтических отношений, я не могу назвать ее другом, а кого могу. Но если у Алисы неприятности, я должен об этом знать. Останавливаю проходящую мимо женщину с добрым лицом и характерной южной внешностью. «Извините, можно вас на минутку?» Библиотекарша остановилась. Я заметил в ее руках стопку увесистых книжек. «Слушаю вас, молодой человек. Я ищу Алису. Она сегодня не появилась на работе. Вы не знаете, почему?» Женщина пару секунд смотрела на меня испытующе. Как будто сомневалась, стоит ли доверять незнакомому пареньку с улицы. Потом отвела меня за колонну, положила книги на массивный выступ балюстрады и сбивчиво заговорила. «Понимаете, юноша...» Алиса живет со своим отцом на съемной квартире, и они с трудом сводят концы с концами. А там долги, вроде бы, позвонили ей, не знаю кто. Голос грубый, чем-то угрожали. Девочка вся бледная, места себе не находила. В общем, отпросилась со смены, написала заявление и убежала. «Давно?» — уточнил я. «В полдесятого». Не задумываясь, ответила женщина. «Мы как раз с утренней планерки возвращались». «Понятно. А где она живет?» Библиотекарша назвала адрес. Поблагодарив добрую женщину, я быстро покинул здание, активизировал мысли-карту и начал искать локацию. Первый тупик Гверидзе. Да что ж такое? Ага, вот. Хуабу, вы серьезно? Я думал, в желтом районе селятся одни китайцы. Алиса полна сюрпризов. Я напрягся и вспомнил, как добираться до Чайна Тауна. В качестве ориентира выбрал книжную лавку Бо, в которой покупал учебники для Феди. Лавка располагалась за пределами Хуабу, но оттуда до нужного мне адреса можно было дойти пешком за пять минут. Книжное царство Бо спряталось в Старокузнечном переулке. Чтобы туда попасть, я сел на канатку, проехал несколько станций и вышел на перекрестке Добронравова с черными копателями. Вот только в Старокузнечный не поперся. Быстрым шагом углубился в ущелье копателей, недовольно глядя на собирающиеся тучи. Ветер усилился, сейчас он дул с моря. Не знаю, с какого перепуга у этой теснины такое название. Просто улица с двухсторонним движением и узкими тротуарами. Тут, конечно, понастроили высоченных муравейников по 15-20 этажей каждый, из-за этого постоянно холодно. Летом тень радует, укрывая от палящих солнечных лучей, но в ноябре, да еще с таким ветром, словно в аэродинамическую трубу заглянул. У Чайна таунов в любой стране мира узнаваемый облик. В таких местах не всегда встретишь традиционную китайскую архитектуру, все эти загнутые вверх крыши, ворота и столбы. Но вот что остается неизменным, так это суета. Да, китайцы ухитряются наводить лютый кипиш везде, где их больше двух человек Непременно появляются яркие вывески с иероглифами, расположенными как по вертикали, так и по горизонтали Развешенные над головой гроздья бумажных фонарей, неоновая подсветка, тенты и нереальное количество лавочек Нет, не так Магазины, магазинчики, лавочки и лавчушки на каждом метре Плюс перепутанные космы проводов, куда ж без них. Мне говорили, что в Хуабу проживает около тысячи китайцев, но по ощущениям их было гораздо больше. Так вот, выбравшись из многоквартирной трубы, я попал на улицу с неведомым названием. Пестрая картинка ударила по глазам, словно я погрузился в психоделический трип. Фонарики были в наличии, но их нещадно мотало ветром. Упомянутые лавочки занимали первые этажи всех без исключения домов, подвальные ярусы и даже вторые уровни. Я увидел бар, к которому вела узкая пожарная лестница. Азиаты ходили большими и маленькими компаниями, но меня радовало, что тротуары не были запаркованы под завязку автомобилями. Все-таки сказывается разница менталитетов. Зато я увидел тук-тук, настоящий, мать его, тук-тук, Промчался с мимо меня и свернул в неприметный переулок. «Очуметь! Может, тут и велорикши катаются?» «А, вот и он!» Хлипкий на вид старичок крутит педали, толкая перед собой повозку с двумя туристами. «Вы не поверите, но туристами!» Два мужика разговаривали по-немецки, восхищенно рассматривали все вокруг, а потом один из них достал полароид. «Нет, ну как так?» Уже и сюда, в светлые 70-е, эти штуки добрались. Щелчок и мгновенно отпечатанная фотография выезжает из прорези. Сверяюсь с картой, пересекаю улицу и оказываюсь в неприметном тупичке, метров сто, затем глухая стена и кроны вечно деревьев. Останавливаюсь напротив калитки, вмурованной в каменную ограду. Похоже, Алиса снимает комнату в гостевом доме, но это не точно. Я почти ничего не могу рассмотреть за этим забором. Стоп. Очень даже могу. Делаю кладку прозрачной, изучаю открывшуюся картину. Тихий дворик, вымощенный серой плиткой. Вездесущая сетка, увитая виноградными лозами. Открытая терраса с гамаком и плетеными креслами. Здоровенный котяра, свернувшийся клубком на подоконнике. Во дворик выходит пара дверей. Я вижу террасу второго этажа под навесом черепичной крыши. Там еще несколько квартир. Наверх можно подняться по винтовой лестнице. Чуть поодаль ворота и припаркованная белая машина. Вероятно, хозяйская. Мне сказали, что Алиса и ее отец снимают комнату на втором этаже. Квартира под номером пять. Убедившись, что во дворе никого нет, я просочился сквозь калитку и направился к винтовой лестнице. Поднялся по крутым ступенькам и вышел на длинную галерею второго яруса. Здесь гудела допотопная стиральная машинка, на бельевых веревках сушились детские вещи. В дальнем углу обнаружились журнальный столик, пара стульев и продавленное кресло. За центральной дверью слышались громкие голоса. Я осторожно приблизился к этой квартире. Номер пять, как и было сказано. Обрывки фраз явно указывали на конфликтную ситуацию. Мужской голос, агрессивный и прокуренный. Слабенькие возражения Алисы. Надсадный стариковский кашель. — Ты за месяц не платишь! Сколько ждать? — Нам зарплату задержали. — И в сентябре задержали. — Так вы же аренду повышаете? Я и так без выходных работаю, чтобы оплатить это жилье. «Не нравится, выметайся. У меня толпа желающих. Звонят каждый день». «Ну-ну», — хмыкнул я про себя. «В ноябре в нетуристическом китайском квартале за десятки километров от набережной. Прям телефон обрывают. Подождите еще недельку». В голосе Алисы послышались умоляющие нотки. «У меня зарплата в понедельник». «Издеваешься?» — вспылил мужик. «Я прямо сейчас все твои вещи повыбрасываю». «Пожалуйста, не делайте этого. Я найду деньги». «Сегодня вечером!» — отрезал голос. «Или вон из моего дома!» Дверь открылась, выпуская разгневанного мужчину лет пятидесяти, обрюзгшего жирного кавказской наружности, с густой черной бородой, совсем не китайца. Громко хлопнув дверью, мужик уставился на меня. «Ты кто такой?» Вместо ответа я шагнул вперед, и прописал уроду в солнечное сплетение коротким прямым ударом без замаха. Жертвест повалился на плиты, хватая ртом воздух. Я подхватил его голову, нежно опустил на коврик, после чего взял в зажим указательный палец на левой руке, слегка вывернул. «Ух, блин! взвыл хозяин гестхауса, но я прикрыл ему рот ладонью. Тш. Сейчас ты молчишь, не перебиваешь. Иначе сломаю палец. Кивни, если понял. В глазах хозяина появился испуг. Он судорожно кивнул. Ты не будешь ввязаться к этим людям со всякой ерундой, сказал я. Не станешь им вредить. Больше никаких повышений арендной платы. Понятно? Мужик кивает. Ты не будешь выбрасывать их вещи, красть документы, угрожать и звать родственников на разборки. Никаких накруток на счетчиках. — Сколько Алиса тебе платит? Разжимаю, «120 — Разжимаю упурю рот. — Сто двадцать! — пробурчал хозяин. — В месяц? — Конечно! — И что у нее там? Одна комната с санузлом? Без балкона? — Есть балкон! — возмутился хозяин. — У меня хороший квартир! От волнения он стал заикаться и говорить с характерным акцентом. — Это дерьмовый район. Качаю головой. Красная цена вне сезона — восемьдесят. Сейчас ты от меня получишь сотку и свалишь в закат. Узнаю, что навредил девушке или ее отцу, тебе конец. Вижу, нет понимания. Пришлось слегка надавить на палец. — У-у-у! взвыл хозяин, но я снова зажал ему пасть ладонью. — Фука! — Я знаю. Мне говорили. — Еще раз. Ты меня понял? — Да! Отпускаю палец, выпрямляюсь. Достаю из кармана мятые купюры, полтинник, две двадцатирублевки и червонец. Небрежно швыряю на пузо клоуну. Я тебя предупредил. Дождавшись, пока владелец апартаментов с кряхтением соберет бумажки и ретируется к лестнице, я позвонил в дверь. Раздались тихие шаги. «Кто там?» — спросила Алиса. «Это Сергей, из библиотеки. Можно с тобой поговорить?»